Примерно через пять минут, вспотевший раздражаев, наконец ухитрился смешать в одном шприце три нужных ингредиента. И Паша засучил рукава. Запаса лекарств хватило на 10 инъекций. Пока совковский связывался с медслужбой СБ, заказывая дополнительные препараты, в сознание пришли еще трое космонавтов, Один из получивших дозу жара жароподнижающего и двое очередников. «Мы в корабле?» — пару раз чихнув, удивился привитый. «Я не понимаю, как?» «Как вы здесь оказались?» — угадала Света. «Наверное, вы никуда и не выходили». «Но этого не может быть!» — возразил космонавт, утирая рукавом хлюпающий нос. «У вас платка нет, спасибо». Мы прилетели на новую планету. Мы назвали ее... Мы ее назвали... Извините, путаются мысли. Мы основали там много колоний, на местах древних поселений. Я жил в главном городе, на берегу большой возвратной реки. Все еще бредит. Посочувствовал присевший рядом Жутиков. Доктор, эти двое, они подходят и вон те трое привитых тоже?» «Ну, черт!» Паша вскочил на ноги. «Пять трупов в минуту!» «Директор, где ваши боль... посыльные?» «Бесполезно, коллега!» Печально прервал его, раздражаев «Трое из умерших получили свою порцию смеси, но, как видите, это не помогло. Избивая жар, мы их не спасем. Надо искать средства против болезни» а не ее наглядных проявлений». «Кто-то умер?» — забеспокоился космонавт. «Кто-то из экипажа?» «Спокойно!» — Жутиков похлопал его по плечу. «Вам это не грозит». А «Вы уверены?» «Нет, но все умершие вели себя иначе. Отбрасывали копыта, не приходя в сознание. Ну, или приходя, но ненадолго. А вы уже пять минут на мою помощницу пялитесь». И жар у вас спадает, и базар... И... Речь связанная. Проскочите. «Все равно я не понимаю», — признался пилот, смущенно высморковшись в подаренный Светланой платок. «Я не спрю?» «Определенно», — подтвердила Света. «Мы снова на планете?» «Именно так», — поддакнул Раздражаев. «Но как такое могло случиться?» Кто направил лайнер обратно? И как мы могли в него сесть? Ведь мы так прочно обосновались на новой колонии. Все корабли стояли на консервации. Никто не собирался их активировать. Меня, например, вовсе не тянуло обратно на планету. Наша новая колония — это просто рай. Зачем нам было возвращаться? Исключено! Вас смогли заставить или обмануть предположил молчавший ранее совковский Или погрузить на борт в бессознательном состоянии? — Да я же не бревно, чтобы меня грузить! — гнусав возмутился космонавт. — Чёртов насморк! У вас капель в нос не найдётся? — Постойте! — сказал раздражав Один из ваших товарищей говорил что-то о третьей атаке, что это означает. — Атака? — удивился колонист. Никаких атак у нас не было, да и не могло быть. Мы жили тихо и мирно. Вы не представляете, какая-то фантастическая природа! А какой воздух! Воевать в раю — это глупо. У нас было все, что мы хотели. Освоение неизведанных просторов давало нам полный комплекс ощущений. Был и азарт, и приключения, и все остальное... Мы жили полной, интересной жизнью, без всяких там атак и войн. У нас даже преступности не было. — Все стали ангелами? — удивилась Света. — Нет, ну зачем? Просто нам нечего было делить. Космонавт огорченно вздохнул. — Неужели все оказалось сном? — Ну, не может быть. — Если ваши слова подтвердит... «Хотя бы один из коллег мы вам охотно поверим», — заявил Раздражаев. «Ведь сны на самом деле явление индивидуальное, в отличие от массовой колонизации». «Мне все равно, поверите вы или нет», — удрученно сказал пилот, махнув мокрым платком. «И вовсе не обязательно ждать подтверждения от других колонистов. Вы можете заглянуть в бортовой журнал». — Действительно, — опомнился Савковский. — А как же мы раньше-то? Какую кнопку следует нажать? — Спектрограммы и книжечки. Космонавт снисходительно усмехнулся и чихнул прямо на совковского Директор поморщился и активировал ходовой пульт лайнера. Когда колонист сожил, совковский вывел на большой экран окно бортового журнала не нашел виртуальную закладку под названием «Посадка». «Здесь сказано, что космолет, колонист-9, совершал всего одну посадку». Спустя минуту задумчиво произнес совковский «Я говорил то же самое», — согласился пилот. «Не совсем», — возразил директор. «Речь идет о посадке на планету. Это произошло полчаса назад». «Чушь!» — космонавт подался вперед, но силы его оставили, и он снова откинулся на спинку кресла. «Да этого не может быть! Вы хотите сказать, что мы три года просидели в своем корабле?» «Скорее пролежали», — подсказал Жутиков. «В креслах, вот как сейчас». «Бред! Я вам не верю! Мы жили на колонии... Ну-ну!» Скептически подбодрил его совковский Заканчивайте. Жили на колонии. Название любезнейшее. Как она называлась? — Я не помню. Сдался пилот. — Может быть, просто колония? — Все-таки нам придется допросить кого-то еще. Сделал вывод агент. — Если успеем. Паша поднял и отпустил руку еще одного колониста. Она безвольно упала на подлокотник. — Скоро все перемрут. — Надо срочно выявить причину болезни, — завел прежнюю пластинку, раздражая. — А кто куда садился и где жил, выясним позже. Доктор, условно выздоровление этого колониста можно считать лучиком надежды, не так ли? — Ну, так давайте обследуем больного более детально. «Вдруг из его крови можно выделить анти... ну, что там, уже не помню, антиген... нет, а, вспомнил, антитела, так? Иммуноглобулины». «Ну...» — Жутиков вспотел. «С каждой секундой роль доктора становилась все более тягостной». «Так и если это...» «Если это вирус», — подсказал Света, — «надо перенести пилота в лабораторию». «Перенесем», — вмешался совковский «Только сначала выясним, кто и, главное, когда дал кораблю команду возвращаться». Он немного помучился. Компьютер и сдался. «Там файл команды», — слабым голосом подсказал космонавт. И снова высморкался. Теперь же громко, без стеснения, на весь отсек. «Я уже нашел». Агента задача на потёр подбородок. Получается, что приказ был отдан капитаном на 21-й день полета. Если считать по корабельному времени, по времени планеты это случилось полтора года назад. Выходит, вы просто летели, летели, а потом вдруг ни с того ни с сего развернулись и отправились обратно. М да, странно. И не было никаких посадок. — уточнил Раздражаев. — Нет. — А стыковок? — спросила Светлана. — С посторонними кораблями. — Тоже нет. совковский полистал журнал. Был выход в открытый космос для починки антенн, но... — Вот вам и причина! — поспешил указать Раздражаев. — В этот момент микровые проникли на борт. — Выход обычно осуществляется через шлюз. Его конструкция не позволяет посторонним частицам проникать на борт, — слабо выкрикнул пилот. К тому же в космосе никакие микробы не живут. — А вирусы? В таких специальных суперкапсидах они очень живучи, — возразил патриот-биолог. космонавты могли принести их на скафандрах. Колонист поморщился и устало прикрыл глаза. После продолжительной лихорадки неизвестного происхождения, да еще осложнившейся банальным насморком, чувствовал он себя очень неважно и к долгим дискуссиям был явно не готов. — Мы лечить их будем или как? — пробурчал Жутиков. — Че вы прицепились-то? «Понимание происхождения болезни может оказать там неоценимую помощь в ее излечении». Изящно жестикулируя, высказался Раздражаев. «Вы не согласны, коллега?» «Все равно не понимаю, что заставило капитана изменить курс», — сказал Савковский. «Избрендил, что ли, от высокой температуры?» «Нет, тут должна быть более весомая и понятная причина». Капитан опасался, что корабельные врачи не справятся с эпидемией и принял решение вернуться туда, где его экипажу могут оказать квалифицированную помощь. Выдал очередную версию раздражаев. «Ну, «Возможно», — согласился директор, «хотя непонятно, почему он не запросил помощи у своих пассажиров или экипажей прочих кораблей. Среди колонистов...» Наверняка нашлись бы любые специалисты, и вирусологи в том числе. До ближайшего корабля, к слову, было 10 световых минут. Стоило капитану немного сбросить ход, и колонист 10 нагнал бы этот лайнер в два счета. Почему он этого не сделал? — Потому что все это время мы жили на своей новой планете. Снова очнулся простуженный пилот. Но... «Как же показания бортового компьютера, уважаемый!» совковский постучал пальцем по дисплею. «Это факт? Прямая улика?» «Значит, капитан отключал все системы на время стоянки», — ответил космонавт. «Например, чтобы скрыть находку от прочих экипажей». «Фу, как некрасиво!» — фальшиво возмутился «Агент?» «Разве такое практикуется в космофлоте?» «Соблазн был слишком велик». Пилот пожал плечами. «А капитан, случайно, не вы?» С профессиональным подозрением поинтересовался агент. «Нет, я второй навигатор». «И вы ничего не знали об изменении курса?» «Мы сели на пригодную для жизни планету. На этом моя работа закончилась» то есть во время обратного полета вы были пассажиром я ничего не помню о полете обратно космонавт опять громко чихнул и опять почти на директора да вставьте меня в покое это директор жиков шагнул вперед стараясь оттеснить совковского от обессилевшего навигатора больному нужен покой «Ну, разбудите кого-нибудь еще! Найдите капитана, он вам скажет!» Выглядываясь за пашиного плеча, крикнул пилот. «Кирилл!» — вдруг слабо позвал кто-то из дальнего угла кабины. «Воды!» «Момент истины!» — глубокомысленно заметил Раздражаев. «Сейчас все узнаем!» С места он при этом не сдвинулся отдавая почетную роль первого обладателя истинной Светлане. Девушка подхватила бутылочку с водой и упорхнула к страждущему. — Где мы? — спросил пришедший в себя человек и закашлялся. — Безопасности. Помогая ему напиться, ласково ответила Света. — Я шел домой. Было поздно, и вдруг... И вдруг завылись сирены, вспыхнули прожектора... Это были старые боевые компьютеры землян. Кто-то включил питание их наступательных систем. Наверное, по неосторожности. А после были взрывы. Тысячи ядерных взрывов. Это было так страшно и так прекрасно. Но вы ведь и сами знаете. Кирилл, я слышал твой голос. Ты тоже в этом бункере? — Тоже, — буркнул навигатор. — Только это не бункер, Вася, а колонист-9 нас успели эвакуировать а то еще уцелел диана моркова дам только мы только человек поднялся на локти и поискал взглядом кирилла это ужасно нам было так здорово на земле и вдруг такой кошмар на земле до сих пор помалкивавший в сторонке офицер полиции присвистнул — И то верно. А чего мелочиться-то? Если уж бредить, то бредить по-крупному. — Убедились, — навигатор уставился на Цавковского. — Вы тоже были на земле? — Я не помню, как мы называли колонию. — Странно, вам не кажется? Пилот упрямо покачал головой. — Возможно, Вася решил для себя, что он на земле, но многие в это верили. Города, дороги, коммуникации — все было очень похожим на сделанные людьми. Но мы так и не встретили ни одного аборигена. На земле должны были жить люди, а на новой колонии их не было. Допустим. И все же меня смущает два нюанса. Во-первых, у вас не лучевая болезнь, а обычная лихорадка. Грубо говоря, тяжелый атипичный грипп. Это аргумент против того, что вас вывезли в бессознательном состоянии, сгибнущей в ядерном пожаре Земли. Во-вторых, чтобы прервать работу всех автоматических регистрирующих систем корабля, надо отключить его реакторы-двигатели. Как в таком случае вы сели на Землю? На парашютах? «Сначала сели, а затем...» «Неверно!» В памяти машины нет данных о торможении, выходе на орбиту вокруг земли и посадке. Выключить кибермозг после они сохранились бы обязательно. Но вы же слышали рассказ моего товарища. Он помнит то же, что и я, даже чуть больше. Я отключился во сне, видимо, еще в первые минуты ядерной бомбардировки, а он... «Ну, это меня беспокоит больше всего» признался совковский с ума обычно сходят поодиночке а у вас наблюдается какой то особый случай в плане потенциальной опасности для планеты биологической опасности признак весьма тревожный особенно если это подтвердит еще хотя бы десяток членов экипажа или колонистов заметил раздражав — Сколько их тут? Вы говорили, Светлана, тысяч что? — Сто двадцать восемь. — Представьте себе, совковский сто двадцать восемь тысяч. Пусть после этих тройных атак коварные лихорадки выживет лишь половина, даже треть. Сорок тысяч сумасшедших с особенным, одинаковым бредом. — Или больше. Жутиков шмыгнул носом. — В смысле? Белок обернулся к санитару. Паша снова шмыгнул, затем достал платок и смущенно высморкался. — Вы опасаетесь, что мы тоже могли заразиться? — предположила Света. — Нет, я про другое. Жутиков сделал шаг в сторону и открыл взглядом товарищи единственный в левом борту кабины иллюминатор. Посадочная площадка, насколько хватал глаз — была забита огромными, светящимися, раскалёнными металлокерамикой тушами лайнеров класса колонист. Десятки чудовищных громадин заняли не только всё свободное место на космодроме, но и втиснулись между ангарами и вспомогательными сооружениями, и даже накрыли своими тенями ближайшие жилые кварталы. Но и это было еще не все. Колонисты продолжали падать с темнеющего вечернего неба один за другим, почти без интервалов.